Мэри Хиггинс-Кларк, я слежу за тобой. Элизабет и Лоурен, желаю вам обеим жизни полной счастья, благодарности. Закончена еще одна книга. Наступает время поблагодарить всех тех, кто поделился со мной своим опытом и знаниями, кто поддерживал меня с первой минуты и до самого конца. Спасибо всем. майклу Корде, моему редактору, который на протяжении сорока лет служит для меня путеводной звездой. Бесконечно благодарю тебя, Майкл. мэри Юр Русси, главному редактору издательства Саймон Энн Шустер, чей мудрый и проницательный голос ведет меня все это время. Джону Конхини, замечательному мужу, Который больше 20 лет слушает, как я причитаю, что опять у меня книжка не получается. Кевину Уайлдеру за то, что он просветил меня, как ведется настоящее расследование убийства. Келли Оберль Твитт за то, что рассказала мне, как работают школьные психологи. Майклу Даллингрену за то, что объяснил, как действуют колледжи, если к ним собирается поступать нежелательный студент. Моему сыну Дэйву, который работает со мной бок о бок. Основная часть сюжета этой книги – его заслуга. Моему внуку Дэвиду, у которого синдром ломкой X-хромосомы. Спасибо тебе за то, что вдохновил меня на создание такого персонажа, как Джейми. И, наконец, всем вам, мои читатели. Надеюсь, вас развлечет эта книга. Благослови вас всех, Господь!